Близкий и далекий. Я видел, как ты сошел в тесное жилище, где нет даже сынов. И все же я не могу поверить этому. Делакруа. На побережье долго стояли молчаливые дни. Летое море тяжело лежало у порога красных сарматских глин. Берега пряно и пыльно пахли давно, перезревшие осыпавшейся лебедой. И Лившиц вспоминал стихи Блока. Тишина умирающих злаков — это светлая в мире пора. В те дни мы без конца говорили о Блоке. Как-то к вечеру приехал из города Багрицкий. Он остался у нас ночевать и почти всю ночь читал Блока. Мы с Изей молча лежали на темной террасе. Ночной ветер потрескивал в сохшихся листьях винограда. Багрицкий сидел, поджав по турецки ноги на старом и плоском, как лепешка тюфике. У него начинался приступ асмы. Он задыхался и курил астматол. От этого зеленоватого порошка пахло горелым сеном. Багрицкий дышал с таким напряжением, будто всасывал воздух через соломинку. Воздух свистел, гремел и клокотал в его больных бронхах. Во время астмы Багрицкому нельзя было разговаривать, но ему хотелось читать блока, несмотря на стиснутое болезнью горло. И мы не отговаривали его. Багрицкий... Долго успокаивал самого себя и бормотал. «Сейчас пройдет, сейчас. Только не разговаривайте со мной». Потом он все же начал читать, и случилось нечто вроде желанного чуда. От ритма стихов одышка у Багрицкого начала постепенно утихать, и сквозь нее все яснее и крепче проступал его мужественный и романтический голос. Читал он самые известные вещи, и мы были благодарны ему за это. Тяжкий, плотный занавес у входа, За ночным окном туман, Что теперь твоя постылая свобода, Страх, познавший Дон Жуан?» И стихи, и этот голос Багрицкого Почему-то казались мне непоправимо трагическими. Я с трудом сдерживал слезы. Снова вернулась тишина. Тьма, непонятное мерцание звезд, И опять из угла террасы послышался торжественный напев Знакомых стихов. Причувствую тебя, Года проходят мимо, Все в облике одном, Причувствую тебя, Весь горизонт в огне, И ясен нестерпимо, И молча жду, Тоскуя и любя». Так прошла вся ночь напролет. Багрицкий читал, Почти пел стихи о России, Скифы, Равену, Что спит у сонной Вечности в руках. Только ближе к рассвету он уснул. Он спал сидя, прислонившись к стенке террасы и тяжело стонал в невыразимо утомительном сне. Лицо у него высохло, похудело, на беловато-лиловых губах, как будто запеклась твердая корочка полынного сока, и весь он стал похож на большую всклокоченную птицу. Через несколько лет в Москве я вспомнил эту белую корочку на губах Багрицкого. Я шел за его гробом. Позади цокол копытами по булыжнику кавалерийский эскадрон. Больной, тяжело дышащий Самуил Яковлевич Маршак медленно шел рядом, доверчиво опираясь на мое тогда еще молодое плечо, и говорил, «Вы понимаете, копытом и камнем испытаны годы, бессмертной полынью пропитаны воды, и горечь полыни на наших губах. Как это великолепно!» Пыльное небо висело над скучной и душной екиманкой. Во дворах кричали дети, играя в палочку-выручалочку. Оркестр в полголоса заиграл траурный марш. Кавалерийские лошади, послушные звуком музыки, начали медленнее перебирать ногами. А в то далекое утро в 1921 году Багрицкий уехал в Одессу первой же конкой, даже не напившись чаю и не заходя к Бабелю. Ему не здоровилось. Он тяжело кашлял, свистел бронхами и молчал. Очевидно, ночью он натрудил себе легкий. Мы с Изей проводили Багрицкого до конки и зашли к Бабелю. Как всегда, во время несчастий нас тянуло на люди. Бабель писал в своей комнате. Он тотчас отодвинул рукопись и положил на нее тяжелый серый галыш. Изредка в комнату залетал вкратчивый морской ветер, и тогда все вокруг, что могло легко двигаться, Занавески на окнах, листки бумаги, цветы в стакане. Начинала биться, как маленькая птица, запутавшись в селке. «Ну что ж, сироты, — с горечью сказал Бабель, — что же теперь мы будем делать? Второго блока мы не дождемся. Живим мы хоть двести лет». «Вы видели его? — спросил я Бабеля. Я ждал, что Бабель ответит «нет», и тогда мне станет легче. Я был лишён чувства зависти. На всем, кто видел и слышал Блока, я завидовал тяжело и долго. «Да, видел», — сказал Бабель. «И даже был у него на квартире на углу Пряжки и Офицерской улицы». «Какой он?» «Совсем не такой, как вы себе представляете». «Откуда вы знаете, что я о нем думаю?» «Потому что я думал наверняка так же, как и вы, пока его не увидел. Он вовсе не падший ангел и не воплощение изысканных чувств и размышлений». Это сидеющий, молчаливый, сильный, хотя и усталый человек. Он очень воспитан, и поэтому не угнетает собеседника своей угрюмостью и своими познаниями. Мы разговаривали с ним сначала в столовой и сидели друг против друга на гнутых венских стульях. Такие стулья нагоняют зевоту. Комната была унылая, совсем не похожая на жилище светлого рыцаря в снежной маске. А в кабинете его вовсе не пахло, Нильскими лилиями и опьяняющим черным шелком женских платьев. Пахло только книжной пылью. Обыкновенная квартира в обыкновеннейшем доме. Ну вот, у вас уже вытянулись лица. Вы уже недовольны и будете потом говорить, что я скептик, циник, и у меня ничего не горит на сердце. И еще обвините меня в том, что я вижу только серую загрунтовку, которая лезет из-под великолепных красок. А самих красок я не замечаю. Все это у вас розовый гимназический бред, красота духа, такая, как у блока, обойдется и без золоченых храм, и без рыданий органа, и без всяческих благовоний. Блок был по натуре пророком. У него в глазах была даже пророческая твердость. Он видел роковую судьбу старого мира. Семена гибели уже прорастали. Ночь затягивалась, и казалось, что ей не будет конца. Поэтому даже неуютный резкий свет нового революционного утра он приветствовал как избавление. Он принял революцию в свой поэтический мир и написал «12». И он был, конечно, провидец. И в своих видениях, и в той потрясающей музыке, какую он слышал в русской речи. Он умел переносить увиденное из одной плоскости жизни совсем в другую, Там оно приобретало для нас, полуслепых людей, неожиданные качества. Мы с вами видим цветы, скажем, розы, в разгар лета, в скверах, в садах, но Блоку этого мало. Он хочет зажечь на земле новые небывалые розы, и он делает это. И розы, осенние розы, мне снятся на каждом шагу, сквозь мглу и огни и морозы на белом, на легком снегу. Вот вы жалеете, что не видели Блока, это понятно. А я, если бы у меня было даже самое ничтожное воображение, то пытался бы представить себе с конкретностью, какая только возможно все, что сказал Блок, хотя бы в этих четырех строчках. Представить себе ясно, точно, и тогда мир обернулся бы одной из своих скрытых и замечательных сторон, и в этом мире жил бы и пел свои стихи Удивительный человек, какие рождаются раз в столетие. Он берет нас, ничтожных и искалеченных, правильной жизнью за руку и выводит на песчаные дюны над Северным морем, где, помните, закат из неба сотворил глубокий многоцветный кубок и руки одна заря закинула к другой. Там такая чистота воздуха, что отдаленный красный Бакин, грубая, и примитивное сооружение горит в сумерках, как драгоценный камень фероньеры. Я подивился хорошей памяти Бабеля. Он всегда читал стихи на память и почти не ошибался. «Вот», — сказал Бабель, подумав, «блок знал дороги в область прекрасного. Он, конечно, гигант. Он один отзовется в сердце таким великолепным звоном, как тысячи арв. А между тем большинство людей придает какое-то значение тому, что в столовой у него стояли гнутые стулья, и что во время мировой войны он был земгусаром. Люди с охотой бегут на смрадный огонек предрассудков и невежественного осуждения. Я впервые слышал от Бабеля такое сравнение, как звон тысячи арф. Бабель был суров, даже застенчив в выборе разговорных слов, от всего цветистого В обыденном языке и блестящего, как золотая канитель, он досадливо морщился и краснел. Может быть, поэтому каждое слово из ряда так называемых приподнятых в его устах теряло искусственность и било наверняка. Но произносил он такие слова чрезвычайно редко, а сказав, тотчас спохватывался и начинал высмеивать самого себя. Этим своим свойством он иногда раздражал окружающих. В частности, изялившец, не выносил этих подчас цинических нападений Бабеля на самого себя. И у меня тоже все столкновения с Бабелем, правда, довольно редкие, происходили из-за его глумления над собой и наигранного цинизма. Но свой звон тысячи арф Бабель не высмеял. Я догадался из отрывистых его высказываний, что иногда он читал блока наедине по ночам для самого себя. Тогда он... Сбрасывал маску. Окончательно выдал Бабеля Багрицкий, любивший иногда совершенно детским простодушием повторять чужие слова, если они ему нравились. Однажды, когда мы говорили о Блоке, Багрицкий откашлялся и не совсем уверенно произнес. «Вы понимаете, мелодия только на арфах, в унисон, с глухим голосом поэта. Такой голос был у Блока». Я мог бы под звуки арф читать по-разному все его стихи. Честное слово, я вытягивал бы, как тянут золотую нитку из спутанного разноцветного клубка, напев каждого стиха. Люди слушали бы и забывали, что есть время, жизнь и смерть, движение вселенной и бой собственных сердец. Какой-то чувствительный немецкий вершиплет, склонный к поэтическому насморку, написал такие неплохие стишки. Я забыл, как его звали, этого многообещающего юношу. Стихи о том, что прекрасные звуки заключены внутри каждого человеческого слова. И звуки эти подчиняются только воле великих поэтов и музыкантов. Они одни умеют извлекать их из тугой сердцевины слова. «Эдя», — сказал Изялившец, — «не повторяй и не искажай Бабеля. Я слышу дикую путаницу из его речей». «Я так думаю сам», — скромно ответил Багрицкий. «Да?» — притворно удивился Изя. «С каких это пор ты стал такой красноречивый?» «Отстань!» — рассердился Багрицкий. «Довольно с меня, мальчиков с иронией и отроков, умных, как белые крысы. Дайте мне, наконец, дыхать, черт побери, что вы все бегаете за мной и стараетесь доказать мне самому, что я не такой умный, как вам хочется». Мне удалось потушить ссору, но Багрицкий еще долго ворчал на интеллигентных выкрестов и вундеркиндов с привоза. Он был обижен тем, что Изя не понял всей прелести начатого разговора и влез в него, как скучный черт из сказки. Багрицкий жестоко оскорблялся недостаточно уважительным отношением к поэзии. Из-за этого он иногда вступал даже в драки. Вообще, одесская литературная молодежь, кроме Бабеля и нескольких поэтесс, отличалась задиристостью. Иногда она пыталась решать литературные споры, даже такие отвлеченные, как спор о Дольнике или Александрийском стихе, тумаками, а то и хлесткими оплюхами.